Глава 21. Венедикт не изменял себе и старательно избегал солнечного света. Но сейчас я даже не хотел его подкалывать на этот счет, и даже подумывал рассказать про щель в желюзи, через которую наблюдал за его непотребными заговорами с участием моих бесед. Но потом вспомнил, что, кроме меня, за ним может подглядывать только Людмила Ивановна, которая недавно купила таки бинокль. Когда я вошел, Близняшки тут же выскочили из его запанок и радостно поприветствовали меня. «Сергей, Сергей ты пришел. пришел!» «И вам добрый день, дамы!» — улыбнулся я. «Давидыч». Веня с прищуром обернулся в сторону близнешек и одарил меня коротким сухим кивком. «По твоему делу все готово», — сообщил он. «Моему делу?» — удивился я. На чем ты?» Он снова окинул меня прищуром и добавил. «Я не дурак, Сергей Викторович. Ты явно пытаешься что-то или кого-то найти. И тебе лень разбирать бумажный архив». «Блин, точно, он ведь умный. Хорошо, что он теперь на моей стороне». И, судя по легкой едва заметной улыбке, баронессы рассказали ему про забавные приключения дамыча. «Ладно, подловил, махнул я. Но не томи, показывай». Вени чуть растерялся. Наверное, думал, что я все выложу, раз он такой умный. Хе-хе-хе. Я ведь тоже не промах. Бледная рожа. Фигушки. Вот здесь все, буркнул он, тыкнув на экран. База данных у тебя есть доступ. На мобиле имеется? Угу. Тестовая версия, буркнул он. Ты можешь авторизоваться через академическую соцсеть. Тут подскочили близняшки и принялись с нетерпеливым рвением объяснять все вместо Вени. «Пока что все документы не отсортированы, но полностью отсканированы и разделены по годам, так как они лежали в бумажном архиве». первый начала Илона. «Та старая Грымза, которая сидит в бухгалтерии, отказалась нам помогать», — фыркнула Инесса. «Ну, то есть Венедикту. Мы пока не появляемся на глазах посторонних». И загадочно посмотрела на меня, мол, я не посторонний. «Поэтому придется делать все это вручную». Печально произнесла Илона. Короче, все их милые лепетания сводились к тому, что база как бы есть. Но ей еще придется очень много времени дорабатывать. Папки уже созданы, новая документация будет вестись нормально. Но все, что было до вчерашнего дня, придется перебирать вручную. И, с одной стороны, это плохо. Я надеялся отыскать шкетов пару кликов. А с другой стороны, мне от этого немного лучше. По крайней мере, я вызвался всю эту фиговину отсортировать и раскидать по папкам. И как раз найду те транзакции, которые мой друг переводил за своего отпрыска. И при этом никто не узнает, что именно я ищу. Распространяться на этот счет пока не стоит, потому что вызовет слишком много вопросов. Стоит только представить, какой-то левый дядька ищет какого-то определенного ребенка и зачем-то им интересуется. Если бы я обнаружил нечто подобное, то дядьку ждал бы как минимум серьезный разговор. Возможно, с применением одного из моих любимых приемов. Скручивание источника. Это как скрутить одно место, но немного больнее. Благодарю вас, красавицы. Улыбнулся я в заключение. От такого небольшого комплимента две призрачные близняшки даже немного зарумянились. Хотя я не уверен, что это было возможно естественным путем. А Перверс все пытался вырваться в сторону баронес, и они это заметили. «Извращенец, «Извращенец до сих пор бунтует», — стальным голосом заметила Илона. «Сергей, если бы не ваша просьба», — сверкнула злобным взглядом Инесса. «Мы бы его уже давно уничтожили». «Да», — хмыкнул я, — «но придется с этим повременить». И снова хлопнул ладонью по груди, ненадолго успокаивая призрачного засранца. «Кстати...» «Как идет подготовка к нашей задумке?» — вспомнил я. «Твоей задумке!» — недовольным голосом поправил Веня. «Она почти, Она почти готова!», готова. — воскликнула Илона, не обратив внимания на него. «К обозначенному сроку все будет как надо, не волнуйтесь!» — добавила Инесса. «Хорошо. Спасибо вам, дамы. Я сделал небольшой реверанс в их сторону. И тебе спасибо, бледная рожа!» «Чего?» — рявкнул он. Даже оторвался от монитора, что вообще ему не свойственно. «Ой, то есть Венедикт Давидович?» — поправился я. «Извини, случайно оговорился». И нет, это было не случайно. Мой дом был полон детей. Точнее, бесят. Пришлось заблокировать заклинаниями несколько комнат и закинуть туда все опасные для них вещи. Коробки с взрывоопасными приколюхами, журналы по боевой подготовке, которые я выписываю ради смеха. Там иногда такую дичь печатают, что лучшей комедии не сыскать. Парочка чемоданов с заклинаниями про запас и, конечно, небольшой склад вооружения. И морозильник с мороженым отторгая тоже спрятал. Исключительно заботясь о здоровье бесят конечно». Им столько сладкого вредно для здоровья. Шоколадного, с орешками, с топпингом. Дракотяра тоже радовался. Да-да, я решил ослабить барьер, поэтому сейчас засранец бегал по всему двору и помогал детишкам обустраивать место для будущей тусы. Все уже было почти готово. Мясо замариновано, напитки стояли в холодосе, девочки нарезали овощи. Лена помогала расставлять все на стол. Ее мы тоже пригласили, как и Настю с Ингой. Настя сейчас гоняла бесят по двору из-за каких-то шуток, а Инга разговаривала с Саней по одному очень важному вопросу. Можно сказать, это был мой ему подарок в честь первого ранга. Все-таки это изначально был праздник именно Сани. А вместе с этим и еще незакрепленное официальное объединение болтусов и балбесов. Об этом никто не объявлял, но повсюду уже царил дух единства. Не без некоторых погрешностей, естественно. Денис островский с Максом Пришвином все пытались удержать свою власть среди умников. Только вот Стефания уже поняла, что сильно отстала в магическом плане, и ей нужно нагонять упущенное. А Гордей уже раскрыл часть своих способностей, так что перестал играть роль тихого невзрачного паренька с мозгами. А еще Дениска с Максом хмуро поглядывали в сторону крепышей. Те снова приняли в свою команду Арсения и будто бы позабыли про недавнюю вражду. Ну, но это нормально. Пацаны поссорились, подрались, поставили друг другу пару финголов и чудесным образом еще сильнее укрепили свою дружбу. А я сидел на кухне и листал в телефоне базу данных бухгалтерии. От кучи документов уже голова шла кругом, но хотелось уже как можно скорее покончить с этим вопросом. Не люблю откладывать на завтра, что можно сделать сейчас. И тут на кухню ворвалась запыхавшаяся Лена с улыбкой души. Оперлась на стол и выпила стакан воды едва ли не залпом, а потом громко поставила его обратно. Она обвела взглядом многочисленные заготовки мяса, котлет, колбас для гриля, выпечки сладостей. Задержала взгляд на обжорки собственного приготовления, а затем тяжело вздохнула и пожаловалась. «Эх, жаль, мне большую часть всего этого нельзя. Это заявление заставило меня даже оторваться от телефона». «В смысле нельзя?» — нахмурился я. «Это как?» «Ну...» Лена на пару мгновений перевела взгляд на двор, а затем наклонилась ко мне поближе и прошептала. «Инга поправилась, только... «ц, я тебе ничего не говорила». а, -а, -а я даже слегка растерялся». «И теперь она на диете», — чуть нервно добавила Лена. «А я обещала ее поддержать. Сам понимаешь, мы только недавно начали восстанавливать дружбу. У меня просто не было выбора». Поправилась и пришла на вечеринку в мой дом. Задумчиво протянул я. «Ну да», — потупила взгляд Лена. «И где она поправилась?» — продолжал я так задумчиво. «Я же видел там все... <хм> так о чем мы?» Я вовремя вырвался из размышлений, пока не проболтался о недавнем подарке сестер Наумовых. Точнее, о том, как именно он был преподнесен. Могу с уверенностью заявить, что у Инги нет ни грамма лишнего веса. Но это вряд ли ее убедит. «И что, вот прям совсем-совсем нельзя?» — поспешил я, пока Лена не начала задавать неудобные вопросы. «Ну...» — она кинула взглядом стол еще раз. «Вот это можно», — указала на овощной салат. «И кажется, вот это, а еще вот это, ну, может, немного мяса. Там какая-то диета низкоуглеводная». Девушки как-то слишком уж ревностно относятся к цифрам на табло весов. Уверен, Инга увидела каких-нибудь плюс 200 грамм уже забила панику. Да еще и подругу подбила на такие мучения. Что, кстати говоря, в ее случае было совершенно лишним. Но не хотелось выступать в роли искусителя. Лучше как-то поддержать, что ли. Человек, зная о своем решении, явился на вечеринку к главному поедателю Академии. Это смело. Смело и достойно уважения. «Ладно», — вздохнул я, — «у тебя твоя диета есть. Я имею в виду, что можно, чего нельзя». Ага, вот тут записано. Она протянула мне телефон с заметками. Я пробежался по описанию, подмечая основные моменты. «Так, так, так. Нежирное мясо, овощи, крупы. Хлеб можно. Немного, но все же. Хм...» «Чего?» — нетерпеливо спросила Лена. «Вообще-то тут все нормально, пожалуй, плечами. Успею приготовить». «О чем ты?» — недоумевала Лена. Я вернул ей телефон и отошел к кухонному гарнитуру. «Короче, не беспокойся», — говорил по пути. «Праздник желудка будет сегодня и у тебя, и у Инги». «Да о чем ты?» — еще нетерпеливее воскликнула девушка. Я говорю о запеченном ментае и куриных оладьях. По поводу гарнира. Тут я призадумался, наблюдая за забавной реакцией ничего не понимающей Лены. Ну, я бы посоветовал булгур или тушёные овощи. Пожалуй, сделаю оба варианта. Сергей, не выдержала Лена, объясни нормально, что ты задумал. Приготовить пару новых блюд, конечно, ухмыльнулся я. Девушка удивленно захлопала глазами. Приготовить? Да, я тоже умею готовить, представь себе. Наконец-то подвернулся шанс отплатить ей за кучу вкуснях, и я его не упущу. «Так чего же ты ждешь? с горящими глазами заявила Лена. «Готовь!» «Ладно», — хмыкнул я. «Смотри и учись!» И, пока она не успела возмутиться на мои слова, накинул фартук и взял в руки поварской нож. «Я не слишком люблю готовить, больше предпочитаю есть, но все равно умею и практикую». Однако, как самый настоящий холостяк, я люблю то, что можно приготовить быстро. И на тот случай, когда уж совсем лень готовить, а надо что-то перекусить, я храню себе коробку с брикетами минтая. Поэтому достал пачку брикетов и выкатил все это добро на стол. Накрыл противень пергаментом, разложил брикеты. Посолил и поперчил естественно, а сверху накрыл помидорами и натер легкий сыр. Сунул все это в духовку и оставил запекаться. Это! «Правда рыбка, да?» — каким-то странным заворожённым голосом произнесла Лена. «Рыбка, рыбка», — усмехнулся я. «А ты мне не поверила, что ли?» «Люблю рыбку». Она уже глотала слюну, хотя даже запах еще не успел пробиться. «Но не только она. Следующее блюдо сложнее. Тут уже надо заморочиться, поэтому готовил я его не так уж часто. Куриные оладьи — нежнейшие, что вообще может быть из мяса». Хорошо, что на эту вечеринку я затарился всевозможными продуктами, так что нашлось все необходимое. Я нарубил филе куриное мелкими кусочками и замешал в простом маринаде. А пока мясо пропитывалось специями, разбил куриные яйца в миску, добавил зеленухи, приправ, немного легкой сметаны и того же легкого сыра. Замешал это дело в однородную массу, закинул филе и снова замешал. А пока Ментай готовился и излучал свои ароматы на всю кухню, заставляя Лену то и дело заглядывать через окошко, я занялся овощами. Накидал морковь, сладкий перец, баклажаны, стручковую фасоль и все, что отыскал в холодильнике, в большой сотейник, нарезал крупными кусками и отправил тушиться на медленном огне. Булгур чутка поджарил на сухой сковороде и тоже отправил в кастрюлю с водой. К этому моменту Ментай уже приготовился. Я достал. Точнее, Лена ринулась к духовке и достала противень с ароматным блюдом и с наслаждением вдохнула запах. Ментай не обладал сильным рыбным запахом, а скорее впитывал в себя специи, сырный аромат и томаты. Сырная шапка булькала и покрывалась мягкой плавленной массой, а Лена уже подцепила один брикет вилкой, дунула и кинула в рот. м м распахнутыми глазами. «Офигенно!» Затем она проглотила. Хотела что-то сказать, но решила сначала угомонить весь брикет. Я тем временем, ухмыляясь, накидывал на противень лепёшки будущих холодей. «Может, тебе в повара податься?» Спросила Лена с довольным видом, когда вдогонку прикончила второй брикет. «Не», — помотал я головой, — «я больше по части поесть». «Но сегодня придется побыть поваром», — усмехнулась Лена. «М?» Я уже ставил куриное оладьи в духовку. Потому что... Девушка тяжело вздохнула. да Инги эта партия вряд ли дойдет, И принялась за третий брикет. А я ведь еще гарнир не приготовил. Блин, надо самому попробовать. Я перетащил горячий брикет на тарелку, надломил вилкой и сунул в рот. Сырная шапка немного обожгла губы, но затем приятно растеклась по языку. Помидор брызнул соком и будто обострил вкус минтая. Куски чистого без косточек филе падали на зубы, словно подушечки. Они впитали в себя пряность черного перца, смешали сырный привкус, и легкие томатные оттенки придали им приятную текстуру. Ментай не обладал ярким вкусом сам по себе, но отлично сочетался с добавками и помогал им работать вместе. А может, я тоже на диете. Ну! Ну, совсем недолго. «Как вкусно!» — воскликнула Инга. «И нежно!» «Спасибо, Сергей!» Куриные оладьи покрылись золотистой корочкой, а белок вперемешку с сыром сделали мелкие-мягкие куски филе еще нежнее и мягче внутри. Библиотекарша наворачивала их вместе с овощами Альдента, достаточно протушенными, чтобы не быть сырыми, но сохранившими легкий хруст. «О!» — Настя с шампуром в руке повернулась к сестре. «А можно и мне...» «Нет!» — рявкнула Инга. Настя аж отпрыгнула под смех бесед, а Инга со звериной жадностью вернулась к оладушкам. Лена сидела рядом и посматривала в ее сторону, но не решалась претендовать на блюдо. У нее на губе до сих пор оставался след от сырной шапки ментая. Не думал, что она так любит рыбу. «Сергей Викторович, хватит сидеть в телефоне!» — воскликнула Настя. «Сергей Викторович!» а — опомнился я. «Потому что, походу, нашел нужное имя». «Не сидите в телефоне, говорю!» «Вот нагла!» «Лучше скажите тост!» — встряла Лена. Инга, кажется, забыла, что мы тут на вечеринке и что у нее диета. Не уверен, что пара кило даже самого диетического блюда вписываются в ежедневный рацион. «Тост!» — подхватила анджела «Тост!» — внезапно поддержала ее Стефания. «Тост! Тост!» — затребовал Саня. Бесета уже подхватили стаканы с компотами, соками и газировками. Я окинул всех их взглядом. Соня с Борей, как им казалось незаметно, подкармливали дракотяру. Перед этим они спорили, как назвать засранца. И правда, он ведь до сих пор безыменный. Я почему-то и не задумывался об этом. Не знаю, как его звали в прошлой жизни. Да и звали ли вообще как-то, но вряд ли ему сейчас подойдет имя. Наверняка оно было чем-то вроде «Архарронт», «Ургалак», Нимизит. Короче, что-то эпическое и грозное. Сейчас, скорее, м -м, даже не знаю. Никогда не давал имя монстрам. Так что пусть пацаны этим занимаются, С Коржиком они явно угадали. Андрей с Гордеем сидели напротив друг друга и мерились периодически взглядами. Антон с Алисой сидели вместе, счастливые по уши, и наверняка позабывшие, что их ждет еженедельная уборка моего дома. Граф Рыжов сегодня прислал ремонтников поставить новую дверь и передал, что согласен на мои условия. Так что Алиса как минимум до конца триместра остается в нашей академии. И уверен, достигнет первого ранга до начала экзаменов. Пять валиков с крепышами оккупировали часть стола и активно уничтожали мясо. А овощи игнорировали будто специально. Я усмехнулся, взял бокал соком и встал. Галдеж тут же оборвался тишиной, и даже Инга замерла с набитым ртом, глядя на меня. «Поздравляю, Саня!» — воскликнул я. «И поздравляю вас всех, шалопай!» И осушил бокал. «Да, насчет тостов я вообще не мастак. Забыл предупредить». Я сел обратно на стул и с жадностью впился в сочный шашлык. Ребята тем временем с недоумением переглядывались между собой, а Инга осторожно продолжила есть. «Шалопай?» — наконец спросил Анжела. «Ого!» — кивнул я. «Вы, вы, фиш!» Проглотил мясо и продолжил уже нормально. «Вы теперь не балбесы, а болтусы. А шалопай? Поздравляю!» И вернулся к ужину. А то всех накормил. Даже дракотяра добрался таки до мёта, который ему притащил валиков. А сам вот как-то даже на зуб ничего не попробовал, пока рылся в базе данных. Один брикет ментая не в счёт. Бесета шалопа и понемногу приходили в себя и осмысляли мои слова. Денис с Максом настороженно переглянулись, но остальные восприняли новость с явной радостью. Некоторые даже с облегчением. «Чё?» — нахмурилась Настя. «Какие балбесы и оболтусы?» «Сергей Викторович, вы о чем вообще?» Но Саня избавил меня от необходимости отвечать и сам принялся объяснять своей подруге-старшекласснице, что происходило у нас в классе до этого момента. Скоро ребята вернули прежний задор и снова вытеснили тишину гамом, а принялся выпрашивать еду у всех и каждого. Я же прикончил порцию шашлыка и отвлек Лену от наблюдения за исчезающими оладьями. Слух, вопрос один есть. Я коснулся ее плеча. А? Чуть не подскочила она. «Да, какой вопрос? Ты что-нибудь слышала про одного ученика? Ермакова Данилу? Макаровича?» Тихо с каким-то содроганием произнесла Лена. «Ага», — насторожился я. «А откуда ты его знаешь?» Спросила она так, словно я спрашивал про секретного агента, засланного к немцам три года, пять месяцев, шесть дней и семнадцать часов назад. Но его знал только я и еще пара человек, так что это вряд ли». Ермаков оторвалась от еды Инга. Она с распахнутыми глазами посмотрела на свою подругу, затем перевела взгляд на меня. «Он что, уже знает?» «Знаю», — нахмурился я. «Что знаю?» «Что говоришь, Анджела? слишком уж фальшиво попыталась отвертеться Лена. «Помочь тебе? Я сейчас...» «Лена...» произнёс я и заставил ее опуститься обратно на стул. С ним что-то не так? Ну, как бы сказать, она нервно улыбнулась и забегала глазами по сторонам. Это меня еще сильнее настораживало, особенно с учетом того, что все четыре транзакции, отправленные за этого самого Данилу, казались ни хрена не платой за обучение. «Понимаешь, Данила Ермаков, он...»